лицом к лицу. Ирина Владимировна была в блестящем бальном наряде. Белая атласная юбка была покрыта второй юбкой из скребдышина, слегка подобранной и отделанной крупным величиной в орех золотыми шариками. По обоим бокам от самого лифа спускались углами атласные полотнища золотистого цвета. Лиф из скребдышина с золотыми же шариками был низко вырезан на стане, и на груди окаймлен белым тюлевым рюшем. красиво оттенявшим розовато-белое тело молоденькой женщины. Подборы и длинный шлейф скрывали некоторую худощавость ее фигуры и придавали походке особую грацию. Вместо всяких рукавов золотые аграфы соединяли и поддерживали легкую материю корсажа на ее плечах, которые, казалось, вздрагивали под восторженными взглядами мужчин. Ее мягкие, блестящие, как шелк, волосы были высоко подняты, обнаруживая стройный затылок, и опускались мягкими буклями на лоб с темными бровями, красиво оттемнявшими большие голубые глаза, опушенные длинными ресницами и светившиеся мягким блеском. В ушах ярко блестели роскошные солитеры. На шее горело всеми огнями радуги великолепное ожерелье из бриллиантов чистейшей воды. На руках были дорогие браслеты, надетые поверх светлых перчаток, затягивавших крошечные ручки до самого локтя, и обнаруживавших поразительную белизну остальной части руки. Это чудное, идеальное, дышащее неподдельной чистотой существо составляло резкий контраст с нескромными выражениями чересчур смелых взглядов более или менее усталых с искусно ремонтированными лицами других присутствующих женщин. Между тем в ее ослепительной красоте было что-то неопределенное, обнаруживавшее внутреннее страдание и вызывавшее безотчетное сожаление, что все, если не могли понять, то смутно чувствовали. Ее чудные глаза были подернуты дымкой болезненной грусти. Сердце ее, видимо, сильно билось, порывистое тяжелое дыхание колебало ее шею и грудь. Возбуждаемый ею восторг не вызвал торжествующего выражения на тонких чертах ее лица. Напротив, она, казалось, с невыносимой внутренней болью переносила его. Ее взгляд смущенный, растерянный, то и дело, обращенный на ее спутника, выражал какую-то подневольную, робкую, бессознательную покорность. Полное торжество было лишь для него, князя Облонского. Он наслаждался им, как человек, знающий себе цену, привыкший к успеху, но никогда еще не испытавший настолько блестящего и настолько льстившего его самолюбия опытного дон Жуана. Всевозможные замечания полушепотом, но ясно произносимые восклицания – невольно вырывавшиеся то у одного, то у другого, ежеминутно раздавались со всех сторон. «Где он выкопал такой клад?» — говорил один. «Она стоит того золота, который на ней?» — замечал другой. «Скажите лучше тех бриллиантов. На ней по крайней мере, тысяч на сто. Она стоит в десять раз дороже. Со временем и будет стоить. Право, князь, просто колдун. Это современный колиостро. Хорошенькая, без сомнения, но, видно, глупа», — говорил чей-то женский голос. «Слишком молода». что и требуется для стариков. Перелешин положительно впился в нову прибывшую взглядом. Он догадался, что в первый раз видит свою жену. Он, казалось, сделал ей оценку как знаток в этом деле и рассчитывал в уме, какие проценты может принести ему этот живой капитал. Стоявший рядом с ним Виктор Аркадьевич был, напротив, не так поражен безукоризненной красотой Рены, как удивлен, огорчен и даже оскорблен при виде этого почтенного отца семейства, на котором лежало столько нравственных обязанностей в отношении его младшей дочери, выставлявшего себя таким образом на показ.